655. -е. Матерь огни йоги Служители правды, где же они, где их искать среди толп, обольщенных миражом майи. Вот и все, что и кто служит эволюции, несут в себе и на себе печать космической правды. Среди них ищите близких по духу, в какой бы одежде ни оказались они. на них печать духа. Не на слова их смотрите, но на дела, оправданные делами. Это строители жизни, счастье нашедшие в труде. Труд есть процесс огненный, процесс накопления в организме огней. Трудовикам отводится первое место в беге эволюции. Идущая эпоха знаменуется напряжением огня, уявленным в трудах напряженных, в напряжении ярого, творческого труда ищите огненное решение жизни.